Водитель отвез их с Викой в балчук. Достал из багажника неподъемную корзину с цветами. — Отпадный муравейник! — оценила Вика интерьер нижнего фае Валя переобулась в гардеробе в выходные туфли, чтоб выйти на сцену с корзиной цветов. К тому же зимние сапоги подпортила дрянь которой стали посыпать обледенелые тротуары и от которой у шарика на подушечках лап появились трещины, пока Валя к восторгу матери не купила ему в комке красные башмачки. Вика повесила на шею большой фотоаппарат, новогодний подарок Горяева, и выглядела как представительница СМИ. В зале, куда их провели, Уже клубилась толпа примелькавшихся, известных и богатых. Именинник сидел в кресле, к нему по очереди выходили поздравляющие и вручали подарки в диапазоне от ключей от авто представительского класса до хорошенького тигренка на золотой цепочке вместо поводка. Хозяин ресторана «Восток. Дело тонкое» вышел на сцену с тремя полуголыми дивами, исполняющими на ходу танец живота, и вручил кинжал, офигенная цена которого шепотом передавалась по залу. Хозяин шампанского завода подарил юбилейную бутылку, изготовленную по росту именинника. Потом вышла девушка, И звонким пионерским голосом начала. «Я вот приехала из Сибири от молодых журналистов. Прислали поздравить Сергея Алексеевича за его вклад, потом закашлялась и зал ждал, когда прокашляется. А она хрипло добавила. Заблудилась, в ресторан попала. Там такая еда на столах!» И везде живые розы. А у нас в городе торгуют вином из цистерн. И люди в обморок от голода падают. И заплакала в голос. В повисшей глубокой тишине никто не смог вымолвить ни слова. Только щелкали вспышки фотоаппаратов. — Извините, — пискнула девушка и убежала. — Четкая чувиха. — шепнула Вика. Она вместе со всеми фотографами щелкала затвором фотоаппарата. Курильщиков поднялся с кресла, густо обставленного цветами и подарками. Валя удивилась. Телевизор брал его по пояс в грамотно сшитом пиджаке, скрывая мощное галифе из жира. «Это не черный пиар. Это жизнь!» — воскликнул Курильщиков, театрально воздев руки к небу. — И мы трудимся по ту сторону экрана, чтобы она врывалась в информационное поле без всяких прикрас. Зал зааплодировал с чувством облегчения. Валя оглядывалась. Горяева не было. Фотографы бесконечно снимали ее и Вику. Незнакомые мужчины... Подходили поцеловать руку. Незнакомые расфуфыренные дамы делали комплименты. Присасывались журналисты. Каждый всучивал свое издание и визитку. И Валю уже не удивляло, когда в визитке журналиста издания Из жизни писик значилась кандидат исторических наук. Наконец объявили ее. И Валя взлетела на сцену с корзиной цветов. Проговорила в микрофон дежурные слова, подошла к Курильщикову, протянула корзину. Он принял корзину, поставил на пол, резко прижал Валю к толстому животу и целовал в щеку так долго, что успел попасть под фотообъективы не по разу. «Какие у тебя сиськи душевные!» «Давай встретимся!» Успел шепнуть Курильщиков, от которого пахло одеколоном, потом и коньяком. Валя отскочила, словно ударила током. Кабы не камеры, залепила бы пощечину. Видела Курильщикова живьем впервые и представляла себе умным и интеллигентным, а он вел себя хуже Марка. После торжественной части Публика переместилась в ресторан. И стало понятно, почему заплакала девочка из Сибири. Там был не шведский стол, аппарат еды, бесчинство еды, оргия еды. Вика оседлала официанта и требовала разъяснений по каждому блюду. А к Вале подошла певица Елена Колокольцева, В платье типа сложно сочиненная обнаженка. Та самая, что пела на бандитской даче, куда Валю когда-то таскал Тёма. «Славно смотритесь в передаче», — вкратчиво сказала Колокольцева. «У вас есть свое лицо?» «Спасибо», — кивнула Валя. «Пришла бы к вам, но не сейчас. Гастроли, запись нового альбома. «Поговорите с Адой, Рудольф», — переадресовала ее Валя. «Я вас помню еще со дня рождения дяди Магомета», — выразительно усмехнулась Колокольцева, мол, напрасно ты меня футболишь. Случайно туда попала. Зачем-то стала оправдываться Валя. «Вы еще со своим другом поругались? И так эффектно уходили?» «Кстати, как он поживает?» «Видела его там первый и последний раз», — вспыхнула Валя. «Ну что вы стесняетесь? Женщины нашей с вами профессии не пренебрегают богатыми мужчинами!» Колокольцева сделала округлый жест руками, сверкнув камнями на пальцах. «У меня нет профессии, для которой нужны богатые мужчины». Буркнула Валя, понимая, какую сплетню Колокольцева может подарить прессе. Я пришла туда с другим человеком и ушла, столкнувшись с хамством. А у меня было кое-что с этим Гурамом. Ну, как мужчина, он давно ушел из моей жизни. И Колокольцева снова взмахнула рукой, чтоб посверкать камнями. «Дайте телефончик». Мой директор пригласит вас на концерт. Игоряева приводите. Я не хожу по концертам, — почти грубо ответила Валя. Обиделись? — спохватилась Колокольцева. Не выношу, когда мне навязывают свои фантазии. Все-все-все. Засыпали и забыли, как Чернобыль. Колокольцева наклонилась и на прощание приобняла ощетинившуюся Валю. Валя отодвинулась от нее. Настроение было испорчено бесповоротно. Спряталась в углу со стаканом сока, чтобы снова не нарваться на Курильщикова или Колокольцеву. А Вика в другом конце зала буквально держала за рукав известного пожилого кинорежиссера видела этого старого вонючего тетерева спросила вика вернувшись прикинь я ему сценарий про наркоманку пересказывала а он мне если не найдешь тут за вечер кого получше поехали ко мне трахаться а ты ему в ответ сказала верна мужу мне в кино работать сто раз еще с ним пересекусь что заказано тебе Висла?» певица Колокольцева. «Она в крутейшем прикиде, а ты как её домработница. Бабка про тебя говорит. Намотала портянку и пошла». И вдруг зашептала. «Быстро зырь туда! Крайний столик, где мужик сидит». «Я их вычислила». Она защелкала фотоаппаратом, хотя ничего примечательного в мужчине не было. Обычный костюм, рубашка, сдержанный галстук. У него, видимо, что-то случилось с обувью. И он поправлял ее под столом. — А вот типа подельница! — зашептала Вика, кивая на ярко одетую молодую женщину с фигурой-виолончели, вальяжной походкой, идущей к столику мужчины. — Зырь в ее тарелку! В огромной фуршетной тарелке Валя разглядела уложенные в три ряда котлеты и удивилась, как мужчина и женщина осилят это вдвоем. Это профи. Зырь дальше. Но дальше ничего не было видно. Женщина загородила мужчину нижней половиной виолончельного тела. Трамбует их в сумку. В отдельный пакет. Возбужденно шептала Вика. Мимо столика мужчины и женщины прошел официант. Скосил глаза на упаковывание котлет, но и ухом не повел. Это халявщики. Официантам в их трогать. Они начинают орать, скандалить. А для хозяев кабака это сорванное мероприятие, — продолжала Вика. Просачиваются даже на дипломатические приемы. Обычно мужики. А тут тётка-помогайка. Гляди, опять пошла. Женщина действительно отошла от столика и двинулась к фуршетным столам. А мужчина, оставшись один, обвел зал глазами и глотнул вина. «Прикинь, у них липовые удостоверения» типа пресса. Пресса же всегда драная. Тырят в кабаках приборы, складывают в сумки хавчик, напиваются, нажираются, успевают со всеми познакомиться. И так каждый день. Короче, как нарки. Виолончельная женщина снова прошла мимо, улыбнувшись и кивнув в вале, как старый знакомый. Теперь с одной стороны ее тарелки лежала стопка телячьих языков, а с другой высилась гора кусков красной и белой рыбы. Кто их зовет на тусовке? Сами пролезают. Это ж мафия. Потом сдают натыренный хавчик за бабло в прикормленный кабак. Столик халявщиков был у самой двери, и, проходя мимо, Валя не увидела на скатерти ничего, кроме двух чашек кофе, потому что вышкаленные официанты мгновенно убирали опустошенные тарелки. «Валентина Владимировна!» Лучезарно улыбаясь, вскочил мужчина из-за стола. «В преддверии дня святого Валентина умоляю о совместной фотографии!» Валя не знала, как повежливее сказать. А Вика блеснула на него очками с простыми стеклами и предупредила. Я личный фотограф. Дайте визитку, получите фото. Мужчина органично пошарил по карманам, не нашел визитки, обезоруживающий развел руками. Последнюю отдал вон тому директору банка. Хочу взять у него интервью для нашего издания. А вы, голубчик, берите с собой побольше визиток. И перчатки берите, раз руками жрачку фасуете. А то все котлеты провоняют рыбой». «Не понял», — не растерялся мужчина, сделав удивленные глаза. Еще как поняли. Я ж вас весь вечер фоткаю». Дело на усталым тоном ответила Вика. «Ничего личного. Редакционное задание. Мутим передачу про халявщиков». «Опять не понял», — удержал лицо мужчина, видимо, был тренированный. А виолончельная женщина метнула на Валю умоляющий взгляд, и рука ее задрожала так, что чашка с кофе Стала громко биться о блюдце. «Она шутит», – успокоила Валя. Ей стало безумно жалко женщину. «До свидания». Вика обиженно засеменила за ней. «Весь кайф мне обломала». «Не знаю, кто хуже. Курильщиков, который все оплачивает, или эти пройдохи? Может, они так семью кормят? А от Курильщикова не убудет». Сама на дозу пипола разводила. Но стало прикольно, на какой ноте он сломается. Круто держался. Ему поползать по-пластунски, а он весь такой безиндестент. Коготь меня тоже учил. Если с дозой поймали, бить будут, пытать будут. Ни за что не сознавайся.